Глава 13 Прошли похороны. На окнах снова были подняты шторы. Погода была мягкой для декабря, и весь день неярко светило солнце. Эмили бесшумно двигалась по дому, хлопача по хозяйству. Как-то сам собой установился распорядок нашей жизни. Эмили предложила мне снова приглашать друзей на прежние вечеринки. Однако дни танцев прошли. Мы вели натянутые беседы за чашкой чая, и мои друзья каждый раз вдруг вспоминали, что им надо пораньше вернуться домой. Неожиданно Эмили придумала для нас игру. И хотя мне кажется, мы все понимали, что эта игра была недостойной и глупой, она невольно увлекла нас, и мы уже не могли вырваться из ее плена. С этой игрой было связано сознание чего-то недозволенного. Мне казалось, что мои друзья входят в мой дом крадуча, сволнуясь, и в известной степени стыдясь. В эту игру играют перевернутым низким бокалом без ножки, установив его в круге вырезанных из картона букв. Играющие касаются кончиками пальцев дна бокала и пытаются заставить его отвечать на вопросы. И если они достаточно терпеливы, бокал начинает легонько скользить по кругу от буквы к букве, слагая слова. Есть две категории играющих, собственно, даже три, если считать и шарлатанов, которых я лично не принимаю в расчет. Те, кто не может удержаться от того, чтобы не давить на бокал, и таким образом более или менее бессознательно не заставлять его подчиняться их воле. И те, кто пассивен во время игры, и кому вследствие этого любой результат кажется неожиданностью, подтверждающей веру в сверхъестести. Моя тетя Эмили относилась к первой категории, хотя ни за что бы не поверила этому, если бы ей сказали, и отрицала бы это с искренним негодованием, ибо в конце концов бокал всегда делал то, что она хотела. Она, я и человека три моих друзей, Дикий Флинт, иногда Айрис и очень редко помолвленная несчастная Каролина Фармер, усаживались в камином в столовой, где отблески пламени взлетая и падая, играли на выцветших норисовских обоях и отражали в полированных створках буфета. Эмили зажигала свечу, чтобы мы могли видеть буквы, когда бокал начнет сдвигать их с места. Она восседала на почетном месте за столом, напоминая маленькую деревенскую гадалку, и, вытянув вперед руки, короткими, терпеливыми, легкими, как дыхание пальцами, касалась утолщенного дна всезнающего бокала. «Мои друзья...» Все за исключением суверенной Айрис находили ее смешной, но зловещее очарование игры крепко держало их в плюну. Иногда бокал двигался, подчиняясь их собственной воле, отвечая каждому на его сокровенные вопросы. Кто здесь? Неуверенное движение бокала по кругу. Хави. Воля слишком многих людей давила бокал одновременно, и это обычно бывало причиной нелепых ответов. Дикий несколько хриплым от волнения и голосом. «А ну, давай, давай, не стесняйся, кто здесь?» Долгая пауза. «Одри!» Так звали новую подругу Дики. Айрис испуганным смехом. «Одри, ты действительно любишь его?» «Бокал. Чуть-чуть». «Дики, не больше?» «Бокал. Чуть-чуть». дикий плохой». И все в таком духе. Но обычно бокал передавал Эмили странно торжественное и совсем не похожее на моего отца послание от него. Ему хорошо в стране цветов, и солнце, птички. «Африка!» — шептала Эмили, и слезы блестели на ее щеках. «Ты в Африке, милый?» «Да». «Ты думаешь обо мне и Кристине?» «Бокал неожиданно должна быть под воздействием моего невольного протеста». «Нет». «О, ты думаешь, я знаю. Дикий дорогой, ты очень сильно нажимаешь. Попробуем еще раз. Ты думаешь обо мне?» Бокал послушно. «Да». А затем напугав меня. «Только не нет». Ну, в этом тоже должно быть была я повинна. Эти собрания поначалу казались достаточно безобидными». Утешение для бедной Эмили и несколько сомнительные развлечения для меня и моих друзей теперь, когда граммофон был заброшен. Но вскоре они начали беспокоить и раздражать меня. Я представила, как иронически и неодобрительно отнесся бы к ним мой осед, будь он жив, как решительно отказался бы участвовать в них. Для Эмили эти вечера становились чем-то большим, чем утешение. Они превратились в навязчивую идею. Весь день она двигалась по дому, словно во сне, смахивая пыль, стряпы, выбирая постели, обслуживая тихих и, наконец, приличных жильцов верхнего этажа. Но с наступлением вечера она покрывалась румянцем, напрягалась, как струна, и становилась беспокойной и говорливой. Глаза ее загорались с фанатичным огнем. Был вечер 1 января. Холодный, мокрый вечер Нового года. Мы сидели вокруг стола. Эмили, Каролина и я. Вокал сразу же начал прыгать с какой-то жуткой резностью. Это было так заметно, что мне пришлось снова напомнить тебе, что я не верю во все это. Кто здесь? Шепот Эмили повис в воздухе, словно дымок от сигареты. Ответ последовал сразу же, продиктованный ее волей. Горос! Горос, ты хочешь мне что-то сказать? Бокал споткнулся, замер. Каролина шепнула мне на ухо, ей не удалось сказать мне этого раньше, ибо не успела она войти в дом, как Эмили сразу же усадил ее за эту ужасную игру. Выхожу замуж через месяц. Все будет очень тихо. Горас: ты что-то хочешь сказать мне, дорогой? И вдруг Бокал задвинулся уверенно, как прежде подталкиваемый мною, хотя я не сознавала, что мои пальцы нажимают на него. «Прекрати эту чертовщину!» Эмили вскрикнула. Она была так потрясена, что, отпустив бокал, нечаянно задела его пальцем. Он вырвал-то из круга букв, перелетел через край стола, упал на ковер и, откатившись с каминной решетки, разбился в дребезги. Эмили истерически разрыдалась. Каролина вскочила и зажгла свет». Мы с ней стояли щурист от яркого света, чувствуя смущение, неловкость, странный стыд и огромное облегчение. «Послушайте, мисс Джексон», — промолвила Каролина, — «это случайность. Кроме того, это ведь игра. Право всего лишь игра». «Я никогда больше не буду играть в нее», — рдала Эмили, «никогда». Она оттолкнула нас и, шатаясь, вышла из комнаты. Мы слышали, как она водится на кухне, готовя чай. Стук чайной посуды не мог заглушить ее громкие и судорожные вскрипывания. Мы с Каролиной переглянулись. «Я бы не трогала ее», — сказал Каролина. На следующий день Эмили снова была прежней, скучной и безразличной, как всегда. Три дня спустя пришло письмо от Неда Скелтона, в котором он выражал уверенность, что мне доставит удовольствие поездка за город в воскресенье. Он не спрашивал, согласна ли я. Он просто уведомлял меня, что в половине третьего заедет за мной в машине. Моя первая мысль была не о Неде, а о том, что мне надеть. Она заглушила все остальное. Я снова обносилась. За это время мне удалось скопить ничтожно мало. Потратить все на новое платье или на новую шляпку и сумочку. Черный цвет подойдет ко всему. А у меня есть те основания носить черные. Серого пальто, в котором я ходила на службу, по мнению Эмили, было вполне достаточно для траура. Она не забыла шутливую угрозу отца. Если после его смерти она оденется в черное и станет похожей на ворону, его призрак будет преследовать ее. Сознавая, что гораздо лучше чувствовала себя в настоящем трауре, Эмили, однако скрипя сердце, носила коричневый свитер, чтобы умилостивить тень отца. Что же надеть? У Каролины есть меховая горжетка, если бы она согласилась дать ее мне. Я показала письмо Эмили, которая прочла его без особого интереса, однако сказала, «Да-да, поезжай, милая, ты молода, ты не должна хоронить себя в этом мертвом доме». «Да нельзя же все время думать об этом!» — запротестовала я, чувствуя, как сердцу подкрадывается холодок. «Ну, конечно, дорогая, это так глупо с моей стороны». Бедный Борос всегда был таким жизнерадостным, не правда ли? Тебе будет полезно проветриться».